Микроволновка бибикнула, и Джош ринулся на кухню прямо в колени очень высокого дядьки в длинном черном дождевике, стоявшего у холодильника. «Джош завопил!» А дядька взял его за плечи, поднял и оглядел так, словно Джош был драгоценным камнем или крайне вкусным десертом. Джош извивался и брыкался, но высокий блондин держал крепко. «Ты дитя!» — сказал блондин. Джош на секунду перестал брыкаться и заглянул в невозможно голубые глаза незнакомца, который уже изучал его. Так медведь разглядывал бы портативный телевизор, раздумывая, как бы половчая вытащить из него всех этих аппетитных человечков. — Тю, — сказал Джош. Рождественская елка плавно свернула влево на Кипарисовую улицу. Сочтя это несколько подозрительным, констебль Теофилус Кроу подтянулся к ней чуть поближе, выудил маленькую мигалку из бардачка Вольва и прицепил ее к крыше. Тео был сравнительно уверен, где-то под елкой должно прятаться и транспортное средство. Но пока сквозь ветви он видел только габаритные огни. Пока он ехал за деревом по Кипарисовой, мимо киоска с бургерами и морского рассола, наживки снастей и отборных вин, от сосны отвалилась шишка размером с поролоновый детский мяч и скатилась к обочине, где с отскоком ударилась о бензиновую колонку. Тео разок нажал на сирену, чтобы просто чирикнуло. Елку лучше остановить, пока кто-нибудь не покалечился. Водитель Хвойного вряд ли видел дорогу, Дерево ехало стволом вперед, поэтому самые густые и разлапистые ветви загораживали весь обзор. Шины елки щебетнули, когда ей понизили передачу. Вечно зеленая погасила огни и, взвизгнув, свернула на Вустерскую улицу, оставляя в кельваторе за собой только шишки и облака хвойного выхлопа. В обычных обстоятельствах Если подозреваемый пытался скрыться от Тео, тот немедленно вызывал контору окружного шерифа в надежде, что ближайший помощник обеспечит ему поддержку. Но будь он проклят, если станет вызывать подкрепление для погони за беглой рождественской юлкой. Тео врубил сирену на полный виск и рванул вверх по склону за вечно зеленой беглянкой, уже в пятидесятый раз за день думая, что когда он курил дурь, жизнь казалась гораздо проще. «Ничего себе! Такое не каждый день увидишь!» сказал Такер Кейс, сидевший за столиком в оконной нише кафе «Г.Ф», дожидаясь Лену, которая ушла освежиться в комнату отдыха. «Г.Ф. — смесь псевдотюдора и миленькой деревенской кухоньки», самый популярный ресторан хвойной бухты, и сегодня в нем было не протолкнуться. Официантка, рыжая красотка чуть за сорок, оторвала взгляд от подноса с напитками, которые как раз подавала Таку, и сказала — Ага, Тео теперь почти ни за кем и не гоняется. Вольва гналось за сосной, заметил Так. — Это запросто, — сказала официантка. Тео раньше крепко сидел на наркотиках. Нет, в самом деле... Такер попытался было что-то объяснить, но официантка уже направилась обратно на кухню. А к столику возвращалась Лена. По-прежнему в узком черном топе, под расстегнутой фланелевой рубашкой, но она смыла с лица потеки грязи, а темные волосы откинула за уши. Таку она показалась сексуальной... но крутой индианкой, которая в кино обычно заводит группу дубоватых бизнесменов в какую-нибудь глухомань, и там на них нападают злобное быдло, медведи, мутировавшие от воздействия стирального порошка с фосфатами или древние индейские духи, разобиженные на весь свет. «Выглядишь здорово!» — сказал так. «Ты коренная американка?» «Почему сирена?» — спросила Лена, втискиваясь на стул напротив. Ни почему. Дорожное движение. Все это так неправильно, — она огляделась, будто все вокруг знали, как это неправильно. Все неправильно. Да нет же, все хорошо. Так широко улыбнулся, стараясь заставить свои синие глаза лучиться при свечах. Но забыв, где именно располагаются мышцы лучистости. Мы хорошо поужинаем, немного ближе познакомимся. лена перегнулась через стол и сипло прошептала там человек мертвый человек за которым я была замужем шш шикнул так нежно прижав указательный палец к ее губам. ему хотелось чтобы голос звучал успокаивающе и в то же время по-европейски теперь не время говорить об этом милая моя. Она схватила его палец и отогнула назад. «Я не знаю, что делать». Откинувшись на спинку, Такер извернулся на стуле, чтобы угол, под которым теперь указывал его палец, оказался хоть чуточку не таким неестественным. «Аперитив», — предложил он, — «салат». Лена отпустила его палец и закрыла лицо руками. «Я не могу так». «Как? Это же просто ужин», — ответил Такер. «Никто не давит». В свиданиях он был не сильно искушен, то есть не очень на них ходил. Нет, он знавал и соблазнял множество женщин, но никогда в результате череды вечеров с едой и беседами. Обычно к тому же итогу приводили одноразовая выпивка и всякие сальности в баре при аэропортовом отеле. Такер понимал, что время взрослеть, то есть сначала надо с женщиной познакомиться, а потом уже переспать. Ему это предложила терапевт, сразу перед тем, как перестала его лечить после того, как он за нею приударил. Взрослеть оказалось нелегко. По его опыту с женщинами все удавалось намного проще, пока они не узнавали его получше. Пока еще могли как-то проецировать на него свои надежды и чаяния.